При неумолкающем шуме и криках ликования гульсары прошёл сквозь гулкий коридор встречающих, избавляя бег, описал круг по лугу. Но это было ещё не всё. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда и находить немного отдышался и успокоился,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 Хмелее от воздуха славы Гульсары пошёл выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит. Танабай объезжал народ с распростёртыми руками победителя, и снова из края в край прошумял единый вздох благословения. «Омин!» И снова сотни рук поднялись к колбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод. И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье.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 у пругими и чутками, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но тона бай почему-то тянул по воде в другую сторону, а и находит всё крутился и прывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить. И второй день, то есть 2 мая Тоже был днём гульсары. В этот раз пополудни разыгрывалось в степном урочище Козлодранье своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козёл удобен тем, что шерсть на нём длинная, прочная, и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру. Снова огласилась степь древними криками.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 Дано разрешение на вольную схватку. Кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой айыл. Аламан байгу ждали все. Ибо это апофеоз состязания. К тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытаться своё счастье. А майское солнце тем временем тяжело оседало над дальней казахской стороной.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 И лишь когда побежали по степи длинные пёстрые тени, старики разрешили наконец Аламан байгу. Козёл был брошен в круг. Аламан со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались о щерев зубы. Гуйсары изнывал в этой свалке. Ему бы на простор, но Танабаю всё никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: "Держи!" Казахи взяли. Из комной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастёрке на карем озверевшем жеребце.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 И тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех. Выждав нужное время, Танабай припустил и находца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до Карева-жерепца сокращаться.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 А кони мчались всё так же прямо к солнцу. Теперь-то Набаю надо приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать и находиться от Карева, но всё же удалось проделать и этот манёвр. И опять, козах в разодранной гимнастёрке успел перекинуть козла на другую сторону. Молодец, азартно закричал Танабай.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 оставившие нам эти мужские игры безстрашных. Тушка зла была теперь между ними. Они держали её на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу. Каждый старался зажать её под ногу, с тем, чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был селён. Руки у него были крупные, жилистые. К тому же он был гораздо моложе Танобая. Но опыт великое дело. Танобай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и упёрся ею в бок каревого жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника. И пальцы того медленно разжались. "Держись", успел предупредить его побеждённый. От резкого толчка Танабайе 2 не вылетел из седла, но всё же удержался.